Глава 6 Патрик Денвил 1 Она не взяла с собой револьвер. Джона настоял на том, чтобы она села в раскладное кресло Лейзи-бой, когда они вернулись в гостиную после обеда. И она положила револьвер на заваленный журналами столик, стоявший рядом предварительно откинув барабан и достав патроны, которые теперь лежали в ее кармане. Сюзанна распахнула дверь ванной и на ладонях и культях выползла в гостиную. Роланд лежал на полу между диваном и телевизором с жутким посиневшим лицом. Раздирал руками распухшую шею и все равно смеялся. Их хозяин стоял над ним, и прежде всего она увидела, что его волосы, мягкие, как у младенца, белоснежные, до да плеч, стали практически черными. Морщины у глаз и рта исчезли. Теперь Джо Коллинс выглядел моложе не на 10 а на двадцать или 30 лет. Сукин сын. Сучий кровосос. Иш прыгнул на него, вцепился зубами в левую ногу повыше колена. 25, всего 7, 3, 19, отвали! Радостно прокричал Джо и дернул ногой, став проворным, как танцовщик Фред Астер. Иш отлетел в сторону, ударился о стену с такой силой, что табличка с выгравированными на ней словами «Господи, благослови наш дом» свалилась на пол. А Джо вновь повернулся к Роланду. «И вот что я думаю! Женщине, чтобы заняться сексом, нужна причина!» Он поставил ногу на грудь Роланда. «Словно охотник на крупную дичь, на свою добычу», подумала Сюзанна. «Мужчине, с другой стороны, нужно только место. Вот так-то!» Он выкатил глаза. «Для секса Бог дал мужчине мозг и член, но крови ровно столько, чтобы хватило на функционирование только одного из...» Он не услышал, как Сюзанна забралась на Лэйзи Бой, чтобы добавить себе роста. Полностью сосредоточился на том, что делал. Сюзанна сцепила пальцы рук, превратив их в единый кулак. Подняла на высоту правого плеча, а потом ударила изо всей силы вниз и в бок. Кулак врезался в боковую часть головы Джо и отбросил его в сторону. Но удар пришелся в кость, так что кисти Сюзанны пронзила дикая боль. Джо взмахнул руками, чтобы удержать равновесие, нашел ее взглядом. Его верхняя губа поднялась, обнажив зубы. Совершенно нормальные зубы. И почему бы нет? Он был не из тех вампиров, что живут кровью. Они, в конце концов, находились в эмпатике. Но вот лицо вокруг зубов изменялось. Темнело, стягивалось, превращалось во что-то нечеловеческое. Лицо безумного клоуна. «Ты!» Выдохнул он. Но прежде чем успел сказать что-то еще, Иш вновь бросился на него. На этот раз у ушастику-путанику не пришлось пускать в ход зубы, потому что их хозяин все еще покачивался. Иш подкатился под левую лодыжку Дандела, и тот упал, споткнувшись о зверька. Его проклятия оборвались в тот самый момент, когда он ударился головой о пол. «Этот удар точно вышиб бы из него дух, если бы не лоскутный ковер, покрывавший твердое дерево». Так что Дандела практически сразу сел, огляделся, пытаясь сообразить, что к чему. Сюзанна уже оказалась рядом с Роландом, который тоже пытался сесть, да только получалось у него не очень. Она схватилась за револьвер в кобуре, Но пальцы стрелка сомкнулись вокруг ее запястья и не позволили вытащить оружие. Он действовал инстинктивно, и этого следовало ожидать. Но Сюзанна едва не запаниковала, когда на них легла тень Дандела. «Ах ты сука! Я научу тебя, что нельзя прерывать мужчину, когда он...» Роланд, отпусти руку!» — взревела она, и он отпустил. Дандело прыгнул вперед, в надежде упасть на нее и зажать револьвер между ними. Но Сюзанна оказалась более проворной. Откатилась в сторону, так что Дандело приземлился на Роланда. Сюзанна услышала. С этим звуком последние остатки воздуха покинули легкие стрелка. Она же... Приподнялась на одной руке, тяжело дыша И наставила револьвер на того из мужчин, что лежал сверху На того, что стремительно видоизменялся под одеждой Дандела поднял руки, показывая, что они пусты Естественно, пусты По-другому и быть не могло Потому что он не привык убивать руками А изменения, происходящие с ним, становились все более видимыми Человеческая кожа уступала место то ли звериной шкуре, то ли панцирю насекомого. «Нет!» Закричал Дандела, но голос его сорвался на виск и чем-то напомнил стрекотание цикады. «Я хочу рассказать тебе историю о священнике Хариске! «Уже слышала!» Ответила она и выстрелила дважды. Одна пуля вслед за другой вошла в мозг аккуратно тем местом, что было его правым глазом.